Берия пришел в Москву, когда Сталин уже успел расправиться с близкими соратниками Ленина. Каменевым, Зиновьевым, Серебряковым, Рыковым, Бухариным, Рудзутаком, Раковским. Другая среда, другие центурионы. Берия сразу же оказался своим среди своих. Вот он чокается бокалом вина с хитроумным Микояном. Фотографируется в обнимку с недалеким Ворошиловым. С наигранным интересом внимает тугодуму Молотову. Он на удивление быстро и естественно вписался в интерьер. Именно такого человека не хватало Сталину для душевного комфорта. То были одинокие волки, их союз был волчий. Он уже освоился на новом месте. Ничего, работать можно. Что в сущности изменилось? Здесь те же люди, что в Тбилиси, так же исправно доносят друг на друга, так же покорно садятся в черные воронки, терпят клевету и пытки, с энтузиазмом предают товарищей и родных, гибнут в тюрьмах и лагерях и славят вождя. И те же хлебные фургоны вывозят по ночам трупы в крематорий. Печи горят круглые сутки. Все те же члены военной коллегии Верховного Суда Союза СССР нетерпеливо заглядывают в глазок металлической двери, за которой в сатанинском пламени исчезают останки врагов народа. И еще одна подробность. Пепел сожженных коммунистов, а сколько из них были соратниками Владимира Ильича Ленина, вывозили на поля подмосковного совхоза. 27 марта 1925 года на траурном заседании Бакинского совета депутатов, посвященном памяти погибших в авиакатастрофе Мясникова, Аторбекова и Могилевского, Джафар Багиров, выступая от имени Совнаркома Азербайджана, сказал, «Будем продолжать их дело, не покладая рук, до полного осуществления социализма». А в апреле 1956 года, спустя два с половиной года после казни Берии, Багирова судили в Баку. Подготовку процесса, И предварительное следствие вел главный военный прокурор генерал китаев по его рассказам и свидетельствам нескольких лиц присутствовавших на процессе можно воссоздать некоторые черты политического портрета многолетнего соратника Лаврентия берии начнем с того что он присвоил имя своего брата Подлинное его имя нам неизвестно. В историю он вошел как мир Джафар Аббасович Багиров. Его родина уездный город Куба. Там он учился подрос и поступил на службу в земскую полицию. Государственным обвинителем на процессе выступал генеральный прокурор Руденко. По воспоминаниям Шатуновской В ходе судебного следствия вскрылись, прямо скажем, сенсационные подробности. Прокурор. Расскажите, когда и где вас приняли в партию. Багиров. В 1918 году в Астрахани. Прокурор. Уточните, пожалуйста. Багиров. Меня оформили членом партии в политотделе проходящей воинской части. Прокурор. Следствие располагает данными, изобличающими вас как самозванца. Парт-документы вами сфабрикованы. Багиров, это ложь. Спросите Шатуновскую. Она подтвердит мои показания. Ольга Григорьевна Шатуновская, член партии с 1916 года, вернулась в Москву после 17 лет лагерей. Когда ей сообщили о показаниях Джафара Багирова, она возмутилась. Ей ничего не известно о его вступлении в партию в годы революции. Уже в ходе предварительного следствия удалось выявить обстоятельства смерти старшего брата Багирова. Настоящий мир Джафар Абасович Багиров учительствовал в далеком горном ауле, был тесно связан с большевиками хотя и не состоял в партии. Бакинские подпольщики скрывались у него от преследования властей. Будущий же секретарь ЦК примкв в ту пору к муссоватистам и был убежденным противником ленинских идей. В апреле 1920 года в Азербайджане победила советская власть, и Багиров встал перед выбором: покинуть родину или приспособиться к новой власти. Трудный выбор для человека с непомерным честолюбием ради власти над людьми, готового на все. Багиров отправился в горы к брата-учителю. Из бесед с ним он извлек нужные сведения о его связях с большевиками. Оказалось, в Баку никто в лицо учителя не знал но руководители партийного подполья относились к нему с полным доверием. Багиров решил убить старшего брата, подстроив несчастный случай в горном ущелье. Так он и сделал. И присвоил документы убитого. В Баку фальшивого мир Джафар Аббасовича Багирова встретили радушно, определили на службу в местную ЧК сотрудникам комендатуры. Раздобыть чистые бланки партийных документов, сфабриковать партбилет на свое имя с нужным стажем было делом техники. На судебном процессе присутствовал генерал-лейтенант МВД Богданов. Он сообщил прокурору. Багиров признался в том, что еще до 1917 года Он вместе с родным братом сбежал от царских властей в иранский Азербайджан. Во время крупной ссоры Багиров убил брата и завладел его документами. После февратской революции он вернулся на родину. Большое сходство с убитым братом позволило ему длительное время скрывать обман. Некоторые детали расходятся с первой версией. Но суть остается. Мы имеем дело с брата убийцы Когда на суде прокурор задал вопрос Багирову о его отношениях с Берией, тот ответил. В 1919 году я оказал ему большую услугу, освободив из-под ареста и устроив на службу ВАЗ ЧК. Потом он постепенно догонял меня по должности но уже в Грузии, и помог мне однажды выпутаться из тяжелой истории. Мы не раз выручали друг друга. Лаврентий Павлович не забывал меня и в Москве, когда уже поднялся на самый верх. Прокурор, что вам известно о преступном прошлом бери Багиров, у меня были копии документов о его службе мусаватистской разведки. Прокурор, а у него подлинные документы о вашей контрреволюционной деятельности. Багиров промолчал. Прокурор, где вы хранили эти документы? Ведь Берия мог их похитить и тогда... Багиров, у меня были и другие экземпляры, спрятанные в надежных местах. Из текста приговора. Багиров... Один из наиболее активных и близких сообщников, изменника родины Берии, совершил ряд техчайших преступлений. С 1921 года Багиров был полностью осведомлен о службе Берии Мосаватитской контрразведки. Помогал ему укрываться от ответственности, похищая из архивов и передавая Берии документы о его преступном прошлом а также расправляясь с людьми, которые могли разоблачить Берию. В свою очередь Берия знал о преступном прошлом Багирова, занимавшегося в годы гражданской войны бандитизмом, активно помогал Багирову скрывать его преступное прошлое и участвовал в уничтожении людей, которые могли разоблачить Багирова. В уголовном мире это называется держать друг друга на крючке. Но был еще один человек, который, несомненно, располагал документами, изобличавшими и Берию, и Багирова как врагов советской власти. А у них хранились сведения, компрометирующие генсека. И когда Сталин с таким последовательным старанием продвигал по службе Берию и Багирова, Он учитывал не только их выдающиеся личные качества. Припомним самые важные вехи биографии Багирова. После 17 съезда партии кандидат в члены ЦК. В 1937 депутат Верховного Совета СССР. В марте 1939 член ЦК и много орденов и медалей. Генсек знал, пока Багиров сидит в Баку, Азербайджан будет служить твердой опорой его, Сталина, личной власти. В борьбе с врагами товарищ Багиров не дрогнет. Особо важное поручение хозяина он выполнял не только в Баку. В 37-м на пленуме ЦК Багиров публично обвинил Николая Крыленко в нерадивости. Дескать, нарком юстиции СССР занимается не столько своими прямыми обязанностями, сколько спортом, то альпинизмом, то шахматами. За этим явно инспирированным выступлением последовало снятие Крыленко с поста, а потом арест и казнь. После смерти Сталина Берия позаботился о карьере Багирова, обеспечив своему единомышленнику место в президиуме ЦК. Этому преступному братству не суждена была долгая жизнь. 12-16 апреля 1956 года в открытом судебном заседании в городе Баку при участии генерального прокурора СССР Руденко Рассмотрено дело Багирова и других. Багирова, Борщева, Григоряна, Маркаряна приговорит к расстрелу. От Акишиева и Емельянова к 25 годам заключение каждого. Фюрер дал Гиммлеру директиву полностью разрешить еврейский вопрос. Уничтожая в лагерях миллионы граждан всех национальностей, какую директиву выполнял Берия? Депортация жителей Прибалтики началась вскоре же после присоединения Эстонии, Латвии и Литвы к Советскому Союзу в августе 1940 года. Берия тотчас направил туда своего эмиссара Ивана Серова. Не ожидая официального объявления Прибалтийских республик под советской юрисдикцией, Серов уже 11 октября распорядился об аресте и высылке всех нежелательных граждан. Вторая волна депортации прошла по городам и селам Прибалтики перед вторжением гитлеровского вермахта. Массовые аресты начались в ночь С 13 на 14 июня 1941 года специальные оперативные группы на грузовых автомашинах по 5 агентов НКВД в каждой забирали подозреваемых в антисоветизме жителей. 15 минут на сборы, погрузка и на вокзал. В товарные вагоны набивали по 65-70 человек, разлученные семьями близкими. Неимоверная теснота, голод, жажда, грязь. Многие погибли в дороге, не успев привыкнуть, подобно русским братьям, к тюремному быту на колесах. По данным западных историков, в годы 1940-1941 и 1944-1952 Жертвами незаконных репрессий стали 175 тысяч эстонцев, 170 тысяч латышей и 320 тысяч литовцев. Сколько их сгинуло в Якутии, на Колыме, на реке Яне, в Аймеконе, ученых, рабочих, учителей, священнослужителей. Сколько женщин, детей, стариков. Мне довелось уже позднее встречать жителей Прибалтийских республик в лагерях на Печоре, на Воркуте, но те, что попадали в Якутию, вряд ли выживали. Освенцем майданок Маутхаузен, расположенные в стороне от больших городов и магистралей Это было удобно для сохранения тайны. Принцип устройства лагерей смерти явно заимствованный. Закладывая в 1934 году основы лагерной системы, Гитлер провозгласил сугубо гуманную цель – перевоспитание преступников. Но прежде всего – сохранение жизни. Да-да, он говорил, что колючая проволока поможет спасти... Врагов государства от справедливого гнева народа. Где-то мы уже подобное слышали. С приходом Берии на Лубянку появилось много новых лагерей. Методы технологии были испытаны временем. Когда этап прибывал на место, заключенные под присмотром конвоиров в первую очередь строили вышки обносили территорию колючей проволокой и приступали к сооружению бараков или рытью землянок. Так делали в жаркой Туркмении, в степях Заволжья, в заполярной тундре. Если строить социализм, то зачем же его насаждать плетью, проволокой, штыком? Нет, не все средства оправдывают цели В лагере это начинают понимать интеллигенты, за ними рядовые работяги, бывшие крестьяне. Но были деятели, которые стремились и здесь покомандовать. Слава Богу, и в этих зачумленных местах есть крепкая власть и умные Начальник, оперуполномоченный, командир отряда. Они знают, на кого можно опереться в этой сложной обстановке. Сколько я видел таких обывателей! Они плоть от плоти тех десятков знакомых, что остались на воле. В редкие минуты сытости в них просыпается гнусь, внушенная семьей, школой, газетами, обществом, сталинским государством. Квасной патриотизм и шовинизм мирно соседствует в их сознании с готовностью продать и предать ближнего. Ни одну пятилетку культивировал Сталин среди своих подданных страха разобщенности. Внедрение пресловутого коллективизма, казарменное воспитание и обучение, отказ от всего индивидуального, потакание стадным инстинктам, попрание личности. На этой почве чертополохом взошли тюремные традиции и порядки лагерного общежития. И если тебе суждено выжить, научишься философски оценивать явления жизни. Научишься терпению, сдержанности, осторожности. Верно подметил Солженицын. Лагерь растлевает лишь тех, кто на воле был растлен. В самом тяжелом гибельном лагере можно остаться человеком. Не становиться бригадиром, не отстать им, и не измываться над двадцатью пятью-тридцатью зэками, а находить возможности лазейки, стараясь кормить зэков полным пайком. Такие рыцари духа встречались в каждом лагере. Но что они могли противопоставить диктату блатных? На плечи уголовников была возложена патриотическая задача подавление и истребление врагов народа. И хотя эти бедолаги и без того погибали сотнями тысяч, но отцу народов от души хотелось приумножить их мучения, унизить каждого в смертный час. Изведно повелось, что бандиты подкупали охрану, без помех переписывались с воли и между собой в разных зонах, находясь при явном попустительстве органов надзора, пользовались всеми благами жизни. Ныне блатные распространили свою власть на формирование этапов распределения должностей. Самый многочисленный контингент зэков заполнял лагерные зоны железнодорожных строек «Гулджц», Это аббревиатура среди заключенных расшифровывалась так. «Гуталинщик устроил лагерную жизнь, достойную собак». Правда, служебным собакам в лагере жилось куда как вольготней и сытней, нежели конвойной братья. Если непосильный труд не валил зэка с ног уже в первой неделе, то лагерный голод постепенно доводил его до абсолютного отупения и без всякой физической работы. Он ползал по глинобитному полу барака, померзлой земле лагпункта в поисках крохи съестного. Ползало существо, свободное от всего человеческого. Свобода. В зоне она приобретает особый смысл. Когда ты потеряешь семью, у тебя отнимут или сам проешь последние личные вещи, и жизнь потечет вне времени и без обязательств перед близкими и обществом. Когда все это случится, небесная легкость воцарится в голове и сердце, раскрепощенность, необычайные мысли и чувства. И чем длиннее срок, тем ты спокойнее воспринимаешь удары крепостной судьбы. Тебя уже нельзя унизить, ниже некуда. Тебе уже не грозит никакое падение. Так надежно тебя выбросили из жизни. Тебя уже нельзя обокрасть, ты абсолютно гол. Ты достиг полной свободы.